Констант рассмеялся, представив себе, как обрадуется миссис Румфорд, если вульгарная выскочка мистер Констант из Голливуда все отведенное для визита время просидит на верхушке фонтана, осаждаемой чистокровным мастифом. Может быть, миссис Румфорд даже прикажет пустить воду. Вполне возможно, что она уже видит Константа, Дом, окруженный стриженным газоном, раза в три шире, чем тропинка, был всего в минуте ходьбы. Особняк Румфордов был мраморный, раздутый копия банкетного павильона «Вайт Холли» в Лондоне. Этот особняк, как большая часть богатых домов в Ньюпорте, был похож как родной брат на почтовые конторы и федеральные здания суда, разбросанные по всей стране. Особняк Румфордов до смешного буквально воплощал образное выражение «люди с весом». Бесспорно, это было одно из грандиознейших воплощений увесистости после пирамиды Хеопса. В своем роде он был даже более убедительным утверждением незыблемости, чем Великая Пирамида, ведь Великая Пирамида по мере приближения к небу сходит на нет — А в особняке румфордов ни одна деталь не сходила на нет по мере приближения к небу переверни его вверх ногами и он будет выглядеть точно так же как раньше увесистость и устойчивость особняка безусловно казалось явной насмешкой над тем что сам бывший хозяин дома материализовывался всего на один час каждые пятьдесят девять дней а в остальное время весил Не больше лунного луча. Констант слез с фонтана, ступая на ободки чаш, диаметр которых все увеличивалось. Когда он добрался до самого низа, ему ужасно захотелось посмотреть, как фонтан действует. Он подумал о толпе за стенами, о том, как им, наверное, понравится, если фонтан заработает. Они прямо обалдеют глядя, как малюсенькая чашечка на самой верхушке переполняется, и вода стекает в другую маленькую чашечку, а из этой маленькой чашечки перетекает в следующую маленькую чашечку, а из следующей маленькой чашечки переливается в следующую маленькую чашечку. И дальше, и дальше рапсодия переливов, где каждая чашечка поет свою радостную водяную песенку а внизу, под всеми этими чашечками, разверстая пасть самой большой чаши, подлинный зев вельзевула, пересохший, ненасытный, жаждущий, жаждущий, ждущий первой сладостной капли. Констант впал в транс, вообразив, что фонтан действует. Фонтан превратился почти в галлюцинацию, А галлюцинации обычно, под действием наркотиков, это было едва ли не единственное, что еще могло удивить и позабавить Константа. Время летело. Констант не двигался. Где-то в саду раздался гул кила и мастифа. Это мог быть только казак, космический пес. Казак материализовался. Казак почуял чужака. Выскочку. Констант одним духом пролетел расстояние, отделявшее его от дома. Дворецкий глубокий старик в старомодных штанах до колен открыл дверь малоки Константу из Голливуда. Дворецкий плакал от радости. Он показывал вглубь комнаты, а что там, малоки не было видно. Дворецкий старался объяснить, чем он так радуется, от чего заливается слезами, говорить он не мог. Челюсть у него ходила ходуном, и он мог только бормотать: "Па-па-па-па". Пол вестибюля был выложен мозаикой, изображавшей золотое солнце в окружении знаков зодиака. Уинстон Найлс Румфорд Материзовавшийся минуту назад вышел в вестибюль и встал прямо на солнце. Он был гораздо выше и сильнее Малаки Константа, и, собственно говоря, это был первый человек.